Абсолютно точно. Эта установка применима каждому члену геменшафт расового общества. Мы должны проживать наш национал-социализм, воспринимать в нем нашу собственную волю как волю фюрера и, возвращаясь к терминологии Канта, как фундамент «Фолькрехт» – народного права. Тот, кто повинуется приказам, словно автомат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 Затем квартал в руинах после боя. Вафен СС и полиция уничтожали очаги сопротивления с помощью артиллерии из ближнего расстояния. «Это продолжалось почти месяц», — прошептал Эйхман, откусывая себе заусениц. «Месяц! Больше шести батальонов!» «Обратите внимание, в начале список потерь».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 Тут много поводов для волнений, потому что они уже продукт естественного отбора, наиболее выносливы в биологическом питомнике. Если они выживут, то лет через пятьдесят все придется начинать заново. Я уже говорил вам, что варшавский мятеж нас очень встревожил. Его повторение может обернуться катастрофой. Нельзя давать им ни малейшего шанса. Вообразите, подобное восстание в концлагере немыслимо. Однако вы прекрасно понимаете, что нам требуются рабочие. Конечно, и не я принимаю решение. Я лишь хотел подчеркнуть риски. Трудовой вопрос, я уже вам сказал, не моя область. И потом у каждого свое мнение.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 Я поблагодарил, пожал ему руку. Он стоял на пороге, руки в карманах, улыбаясь уголком губ. Если я так подробно рассказываю о встречах с Эйхманом, то вовсе не потому, что помню его лучше других. Просто этот маленький оберштурмбанфюрер со временем превратился в своего рода знаменитость, и я подумал, что мои воспоминания...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 Окружавшее его огромное еврейское кладбище, которое, конечно, любопытно было бы посетить, превратилось в заброшенный унылый пустырь, когда древние надгробные камни вывезли как строительный материал. Мой провожатый, молодой офицер из штаба гестапо, отлично знал историю польского иудаизма и показал мне место захоронения раввина Моисея Исерлеса.